Мне снилась музыка. Очнувшись, я открыл глаза, посмотрел на часы. Пора. Болл проснулся раньше и уже был занят работой. Через открытую дверь рубки доносились звуки, которые меня разбудили. Гудение, писк и звон весьма разнообразных тембров. Мистер Бол проверял работу электронных блоков мурены. После холодного душа я прочувствовал голод. Это хороший признак. Гидрофилатация часто приводит к временной потере аппетита. Мы позавтракали бульоном, в котором плавали размокшие комочки тертого рыбьего мяса. Десертным блюдом служил ароматный сладкий напиток. Какая-то фантастическая смесь жидкого шоколада, витаминов и чего-то еще. Твердой пищи не полагалось. Мурина в порядке», – сказал Бол, убирая посуду. «Просто она была выключена». «Все в порядке. Кроме того, что Пашеч исчез, а Дюмон сам натуральным образом спятил». «Вас это не удивляет, Свен?» Я никогда не удивляюсь. Зачем? В конце концов, любая загадка объясняется очень просто. А если не очень? Пол промолчал. И правильно сделал. Мне показалось, что за стеклом аквариума промелькнула чья-то тень. Пошел взглянуть. Нет, но по-прежнему пустынно. И нисколько не изменилось за последние восемь часов. Восемь веков назад оно, пожалуй, было таким же. Бол тронул меня за плечо. «Покидать станцию нам обоим пока нельзя». Он протянул мне кулаки. Синяя бусина, выход в воду. В какой руке? В левой. На лице Бола появилась странная гримаса. Я взял с его ладони круглую стекляшку, синюю, повертел между пальцами, бросил на стол. Случайно я угадал, на станции останетесь вы. Давайте договоримся на будущее, Свен. Все вопросы решает не с помощью жребия, а силой собственных мозговых извилин. Идет. Ныряйте, Грег? А я займусь наладкой аппаратуры дистанционного управления. Правильно. Вам, как специалисту этого дела, важнее сейчас находиться здесь. Счастливо оставаться. Одну минутку. Когда вы рассчитываете вернуться? Думаю, скоро. Если не вернусь через 20 часов... Впрочем, решайте сами, что делать. Желаю удачи. Я поднял крышку люка, ведущую в нижнюю часть бункера. Нащупал первую ступеньку трапа. Автоматически включилось освещение. «Хелло, Грег!» — крикнул Болл наверху. «Я не советую вам выходить без квантабера. Бывали случаи, когда один удачный выстрел решал судьбу экспедиции». Крышка люка захлопнулась. Стены колодца ответили металлическим гулом. Вслед за этим наступила тишина, как в глухом подземелье. Ступеньки винтовой лестницы крутым штопором уходили вниз. Вместо перил — вертикальный пружинящий стержень. Вдоль стен небольшого круглого зала два ряда пронумерованных сейфов и ряд плафонов люминесцентных ламп. Плафоны источают дневной свет пронзительной яркости. Ступая по гладким металлическим плитам, я обошел по кругу почти весь зал. Остановился. Когда один, чувства обостряются до предела. Им доверяешь. Спина, например, способна ощутить взгляд человека. Я обернулся. Тишина. И холодный отблеск титановых плит. Странно. Зачем я это сделал? Сзади никого нет. И быть не должно. Этого еще не хватало. Нет, меня остановило и заставило оглянуться что-то другое. Шаг назад. Два шага. Ближе к стене. Стоп. Понял. Это запах. Между стеной и дверцей сейфа с номером 4 темнеет узкая щель. Она еле видна, и не мудрено, что мы с болом ее вчера не заметили. Я повернул рукоять до отказа. Дверца открылась. Теперь сладковатый, гнилостный запах стал слышен отчетливо. На металлических полках, поблескивающих белой эмалью, лежат ГДК-оболочки, аккуратно запечатанные в целлофан. Один пакет растерзан, словно его рвали зубами, и брошен поверх других. Клочья целлофана едва прикрывали зловонную сизую массу разлагающиеся гидрокомбовые оболочки, усыпанную пушистыми шариками плесени. Я включил холодильник, открыл сигнальный глазок и захлопнул дверцу. Теперь над индексом 4 горел предупреждающий красный огонь. По описанию Болла, Пашич был примерно моей комплекции, Значит, сейфами с этим индексом пользовался Дюмон. Итак, в последний момент он не сумел заставить себя выйти в воду на поиски Пашича. Даже попытался вскрыть пакет с оболочкой, но ужас перед чем-то оказался сильнее тревоги за жизнь товарища. Оказался сильнее тревоги за жизнь товарища. Я разыскал сейф с индексом 6, взял пакет и спустился через овальный люк в нижний зал. Батентаз. Просторное помещение с двумя бастейнами в центре имело низкий потолок и вогнутые стены, облицованные белыми плитами какого-то керамического материала. Цвет плафонов ровным сиянием растекался по узлам и деталям арматуры батентаса. Толстые трубы с коленчатыми переходами, громадные воронки, двойной ряд спаренных грушевидных баллонов. Все сверкало белизной и почти не отбрасывало теней, и оттого казалось обманчиво легким, изящным. Лишь темно-синий квадрат стенок большого бассейна тяжеловесно выделялся на общем фоне, словно подчеркивая свое особое назначение. Бассейн до половины наполнен морской водой. Вода прозрачна, на дне видны мельчайшие обломки раковин и тонкие, усеянные множеством отверстий трубы. Малый бассейн, круглой формы, отделен от большого барьером из белой пластмассы, через который переброшен маленький трап с кнутыми поручнями. Перейти из воды в круглый резервуар с растворяющей жидкостью – дело одной секунды. Поблескивают похожие на удилище стержни подъемника, форсунки душевых колонок и то, что мы обычно называем колесами обозрения – большие ободья с петлями и пружинами. Я обернулся и увидел в зеркале темноволосого верзилу с пакетом в руке. Мы обменялись дружелюбными жестами. Рядком три гермосейфа. Один из них — хранилище для водолазных поясов. Должно быть этот. Угадал. Пояса оранжевые, желтые, красные, белые. Знать бы, какого цвета пояс у Пашича. Ладно, увидим. Если, конечно, здорово повезет. Пояс я выбрал белый. Проверил аккумуляторы и нож. Вспомнив совет Болла, снялся со стенда «Квантабер». Конечно, из этой штуковины можно в вдребезги разнести любого кальмара, но плавать с ней неудобно. Будем брать? Или будем надеяться, что гастрономические интересы спрутов ограничены сферой, исключающей человека? Двенадцать ячеек на стенде, фантаверов столько же. Пашич шел безоружным. Видимо, был твердо уверен, что стрелять не придется. Он знал эти воды, и его уверенности можно доверять. Да, не вернулся, но зависело ли это от качества его вооружения? Вряд ли. Ведь кроме квантаберов есть еще и огневая мощь скутеров. Очень жаль, мистер Болл, однако далеко не всякую беду можно отвратить удачным выстрелом. Я легко мог бы себе представить Пашеча с геологической киркой в руке, но не с квантабером. Это больше подходит Дюмону. При кресте прицела ярко-голубые сумасшедшие глаза. Я погладил тяжелый приклад, поставил ружье на место. Вскрыл пакет и начал вытряхивать гидрокомбовую оболочку сыроватую на ощупь черную пленку, покрытую похожим на мех ворсом. Волочка струилась ручейком поблескивающих складок. Она и в самом деле напоминала только что снятую шкуру морского котика и даже распространяла запах свежей рыбы. Из пакета выскользнул и развернулся плавник. Последним на металлический настил шлепнулись черные ласты. Одежду долой, душ, систящие струи воды с запахом хвои, неполное сальто и вверх ногами. Душ по системе нео-йогов. Ладно, поблескались и хватит, пора в оболочку. Бр! липнет к телу, внутри холодная слизь. Это ненадолго нагреется. Обтянут так, что ощущается рельеф мускулатуры. Опрыгал, проверяя крепление ластов. Ну вот, легко, удобно, практично, эластично. Одним словом, купальник. Натягиваю капюшон. Вместо отверстий для глаз – мягкий влажный тислитовый пластик. Стараясь не моргать, втираю очки. В буквальном смысле этого выражения. Резь под веками, слезы. Плохо вижу сквозь студенистые линзы. Почти ничего, так, неясные контуры. Но это лишь до погружения в воду. Снаружи только ноздри и рот. Теперь самое трудное. На конце сдвоенного шланга респиратор особой конструкции. Который раз, особо привыкнуть не могу. Загубник в рот, две трубочки в ноздри. Вдох, выдох. Необыкновенно легко, потому что чисто кислород. Глубокий вдох и полный выдох. Где-то там машина замерит объем. Хладок по спине. Вот-вот хлынут в горло струи легочного наполнителя. Хладок по спине. Вот-вот хлынут в горло струи легочного наполнителя. Не успеешь опомниться? уп И уже под завязку. уп Боль в груди, глаза на лоб. Испиратор в сторону. Опускаю край капюшона. Клейкий эластик прочно затягивает разрез в оболочке. Ноздри и рот. Отхватываю пояс и бросаюсь в бассейн. Вместе со мной погружаются мириады крохотных пузырьков, потом они все разом покидают меня, устремляясь к поверхности сверкающим облаком. Прощай, воздушная стихия. Оль в груди постепенно проходит. В бассейновом зеркале скользит мое отражение. Острый акулий плавник на спине, как вымпел. На локтях плавнички поменьше, пальцы рук в перепонках, длинные ласты, выпуклые пузырьки теслитых глаз. Кто-то из восторженных репортеров назвал первых гидрокомбистов ангелами моря. Название привелось, но сами профессионалы-глубоководники величают себя по-другому. Ангела тьмы. Я знаю, в чем тут дело, и поэтому чувствую себя хранителем морской тайны. Ангела тьмы. Ну что ж, дело привычное. Вынимаю нож и вкладываю клинок в небольшую щель возле зеркала. Бол говорил, что здесь обыкновенный фотоэлемент. Верно, сразу послушался гул компрессорных установок. Давление нарастает быстро и плавно, непомерная тяжесть вдавливает живот, еще и еще, кожу покалывает, жжет, оболочка словно из крапивы. Все нормально, прорастает гидрокомбовый ворс, сквозь кожные поры, до кровеносных сосудов. Творца оболочки, инженеры-бионики использовали принцип действия крапивных стрекалец. Сейчас это кажется делом простым. О том, как было сначала все очень трудно и сложно, знают немногие. Сколько было споров, сомнений, даже человеческих жертв, пока не пришли окончательно к выводу. Дышать в воде так, как привыкли, не обязательно. И вот ошеломительный успех. На больших глубинах можно обойтись без легочного дыхания. Дышит вся оболочка. Кислород из воды в гидрокомбы и в кровь. Гидрокомбы – мост с двухсторонним движением. Туда – кислород, обратно – углекислый газ. Нет, даже не мост, правильнее жабра, Но лучше, чем у рыб, с Подношу к глазам руку с перстнем ботиметром. Карбункул ботиметра уже сменил красный цвет на оранжевый. Давление в бассейне перевалило за 100 атмосфер. Поплавал немного, чтобы организм быстрее привык к новому состоянию. Движения обрели плавность и какую-то уплотненную легкость. Жжение и покалывание перестали беспокоить, лишь резь в глазах от контакта роговицы с теслитовым пластиком еще напоминала о моем недавнем человеческом прошлом.